Алекс Ключевской. Лёха. Наследнички 3. Глава 1 Роман подъехал к воротам и остановился, дожидаясь, когда охрана его проверит и пропустит за периметр. С этого места был хорошо виден большой трехэтажный дом, стоящий посреди живописного парка. Немного в стороне вроде бы даже блеснула вода небольшого пруда. Наверное, ради этого парка и пруда стоило жить за городом. На улице стояла жара и озеро так и манило искупаться. К машине Романа подошел один из охранников. Представьтесь, пожалуйста, сказал он, глядя на сидевшего в машине Рому. Меня только что проверил идентификатор, ответил Орлов с удивлением, глядя на охранника. Данные детей и кланов находятся в базе, и эти штуковины практически никогда не ошибаются. Он показал на идентификатор, кружащий неподалеку. Все же представьтесь. Охранник покосился на монитор, напоминающий школьный дневник, закрепленный на запястье. Понятно. Вздохнул Рома и протянул руку. «Давайте пластину». Охранник тут же протянул пластину идентификатора, считающуюся более точной в плане опознания личности, чем летающий элемент охранного контура. «Приложите руку и назовите имя», сказал он машинально и чуть по лбу себя не стукнул. Этот молодой, не больше 20 лет на вид парень, уже показал, что прекрасно знает, как пользоваться пластиной. Он не пошел бы на этот шаг, просто связался бы с Гусевым, который этот выходной решил провести дома с дочерью». Вот только высветившееся на мониторе имя заставляло подумать, что идентификатор впервые на его памяти дал сбой, потому что представить здесь одного из Орловых было проблематично. «Роман Орлов», — сказал Рома, когда по его ладони пробежал идентификационный луч. «Константинович», — добавил он ядовито, убирая руку и глядя, как охранник задумчиво смотрит на высветившуюся информацию. м протянул он и посмотрел на сидевшего в машине светловолосого парня, который в этот момент рассматривал свои ногти. Парень тем временем оторвался от созерцания и перевел взгляд на охранника. «Позвоните уже хозяину и спросите, примет он меня или нет. Сам я не могу, у меня нет его номера, а Лариса почему-то не отвечает». Лариса Артемовна сегодня утром телефон в пруду утопила. Пробормотал охранник, отходя в сторону и вытаскивая свою трубку. «У меня один вопрос возник. Разве могут хозяева не принять Романа Орлова?» Он набрал номер и добавил, особенно если тот Константинович. «Очень даже легко», — Роман пожал плечами, услышав его бормотание. «Отец точно не вступится за меня, если меня выкинут отсюда. Еще и добавит за то, что не сумел найти нужные слова, чтобы не вышвырнули». Охранник покосился на него, но ничего не сказал, поднося трубку к уху. Эти дни Роман усиленно осваивал воду. Точнее, контроль у всех водников из их компании был отменный, Все-таки близость изначальной стихии всегда влияет на такие вещи весьма положительно, но вот в плане заклинаний присутствовали определенные пробелы. Из Ростцов натаскивал конкретно Романа так, что у него не хватало сил даже поужинать, так что те дни, которые Андрей провел на море, показывая Яршову могильник еще нерожденной кобылки темного единорога, Рома не виделся с Ларисой. Правда, он с ней разговаривал, закрыв глаза и находясь в полудреме перед тем, как отрубиться. А вот сегодня, когда ему нужно было напроситься к ним в гости, она не ответила. Оказывается, потому что утопила в пруду телефон. Артем Михайлович, вас беспокоит Никита Степанов». Выслушав ответ, начальник охраны Гусева, прибежавший к воротам, как только ему передали идентификационные данные посетителя, продолжил доклад. «Да, я звоню, чтобы уточнить насчет гостя». Он снова замолчал, а потом выпалил. «Орлов Роман Константинович, боюсь, не получится сказать, что вас нет дома». Никита поморщился. «Да, понял». Отключившись, охранник подошел к машине Романа. «Проезжайте, Роман Константинович». Ворота открылись, и машина покатилась по подъездной дорожке к крыльцу. Остановившись на небольшой парковке перед домом, Рома вышел из машины и посмотрел на видневшийся отсюда пруд. Да, ему не показалось. На берегу действительно кто-то находился. Солнце било прямо в глаза, и Рома приложил руку к лбу, чтобы рассмотреть, кто же это сидит у самой кромки воды. Разглядеть так и не удалось, да и времени на это не было. Роме не хотелось заставлять ждать Артема. Гусев ждал его в холле, меряя шагами довольно большое помещение. Он заметно нервничал и, похоже, все еще не смирился с тем, что его единственная дочь умудрилась связаться с Орловым. «Доброе утро», — поприветствовал Артёма Роман. «Вы ранняя птица, ваше высочество», — сказал Гусев, остановившись напротив него. «Доброе утро». Немного запоздало, поприветствовал он сына императора. «Я не высочество», — Рома покачал головой. «Мне посчастливилось родиться на пять минут позже Андрея, так что нет, я не высочество. На это обращение имеет право только великий князь, и это не я». Он широко улыбнулся, всем своим видом показывая, что его подобное положение дел вполне устраивает. «Хорошо». Гусев потер лоб. «Не очень понятно, но... Хорошо». Он снова потер лоб. «Я ждал, когда вы придете, Роман Константинович». «Просто Роман, если можно». Рома снова улыбнулся. Я так понимаю, вы ждали меня в связи с моим приглашением для Ларисы погостить в одном весьма занимательном месте, пока я буду проходить определенное обучение? Если честно, я ждал, что вы приедете и скажете, что поездка отменяется, а девчонка должна знать свое место. Артём Гусев внимательно посмотрел на Рому. Но потом я вспомнил Смирнова. Один из Орловых стал Валяркиным зетем, и теперь это недосягаемая для нас величина. Он действительно талантливый архитектор, мягко прервал его Рома. «Я когда вхожу в здание имперской службы безопасности, у меня мурашки по коже бегать начинают, и хочется сразу с порога начать каяться во всех грехах перед Матвеем». «Я не об этом», — Артём махнул рукой. «То, что Смирнов талантлив, это и до Танюшиного замужества всем было известно. Мы-то с ней почти ровесники. Я даже подумывал в свое время приударить за Танечкой, но она встретила Орлова, а я мать Ларисы. В общем, ладно». И он снова пристально посмотрел на Романа, Я дал лари предварительное согласие на поездку. У нас нравы гораздо проще, чем в кланах, и вполне допускается, чтобы девушка поехала отдохнуть со своим молодым человеком. Но вы-то из клана, да еще и из правящего. Ваш отец в курсе, что вы планируете ехать с моей дочерью? «Да, в курсе», — Роман кивнул. «И он не против». Достав телефон, он принялся набирать номер. «Кроме того, отец предвидел ваш вопрос и попросил меня связать вас, когда этот вопрос прозвучит». Отец в этот момент ответил на звонок, и Рома быстро проговорил. «Я трубку Артёму Гусеву передаю». И протянул телефон Артёму. Тот взял его с таким видом, словно Роман ему ядовитую змею подсовывает. «Артём Михайлович?» Спокойный голос в трубке заставил его замереть. «Да, Ваше Величество», — осторожно ответил Гусев. «Я вас слушаю». «Я понимаю ваше беспокойство. Правда, понимаю. У меня тоже есть дочь, и мне было непросто отпустить её в поездку с юношей». «Не знаю, обрадует это вас или огорчит, но я предоставил Роману определенную свободу действий в выборе подруги. Давайте дадим шанс молодым людям узнать друг друга получше. И если они после возвращения не разбегутся по своим углам, то мы с вами встретимся и все обсудим». «Эм... Ваше Величество, я уже сказал Роману, что не против поездки». Начал Гусев, но продолжить не успел, потому что Константин быстро проговорил. «Вот и отлично». И он отключился... Агусев задумчиво проговорил в трубку, в которой слышались гудки. «Что мы будем обсуждать?» Он посмотрел на Романа и повторил вопрос. «Что мы с твоим отцом будем обсуждать, когда вы вернётесь?» От волнения он забыл, что нужно обязательно обращаться к Роману на «вы», несмотря на то, что тут вроде бы парень его дочери, и он, по идее, должен был встречать его с модным обрезом на перевес. «Понятия не имею», — Рома пожал плечами. «Собственно, я приехал сказать, что сроки перенесли». «Послезавтра мы должны будем сесть на поезд. Там глушь, на самом деле нет даже аэропорта поблизости. Можно было бы телепортироваться, но мы не знаем, как Лариса перенесет телепортацию, учитывая ее невосприимчивость к магии. Так что лучше на поезде поехать». «Я не буду спрашивать, с чем это связано», — решительно произнес Артём. «Мне пока нужно переварить разговор с Его Величеством. Если тебе нужно моё разрешение, считай, что ты его получил. Мне надо сейчас говорить, что если с моей девочкой что-то случится... «Не стоит», — быстро ответил Роман. «Я сделаю все, чтобы защитить ее. «Я знаю», — Гусев вздохнул. «Неблагодарной свиньей я не являюсь, как ни крути, а то, что Лариса жива, мы обязаны как раз тебе». «Да, я могу поинтересоваться, что вы в итоге сделали с семьей и бизнесом семьи того недоумка? В газетах об этом как-то вскользь упоминалось». «Я спросил твоего брата, как в подобных случаях поступают кланы». Гусев внезапно успокоился и улыбнулся хищной улыбкой. «Наверное, я почувствовал себя частью всего этого, потому что его ответ мне понравился. Как там говорится, я не сделал ничего такого, что могло бы не понравиться Кодексу». «Вот как...» — Рома посмотрел на него, слегка наклонив голову. «Вы не связывались с Устиновым по поводу охраны? Это заметно потому, как меня встретили на въезде». «Нет, не думаю, что в этом есть необходимость», — начал Гусев, но Рома его перебил. «Раз вам понравилось чувствовать себя причастным к кланам, нужно соответствовать». «У вас неплохая охрана на самом деле. Я попрошу Дениса приехать сюда и самому проверить, что нужно изменить. Возможно, он решит немного натаскать ваших людей, и на этом все. «Зачем?» — Гусев смотрел прямо. «Потому что я здесь буду бывать», — Рома пожал плечами. «Да и мы не знаем, о чем с вами хочет поговорить мой отец. Может, так получится. Изменения все же будут актуальны». «Хорошо», — Артём махнул рукой. «Я взял небольшой отпуск на четыре дня, так что буду постоянно дома. Так что смогу встретить Дениса Анатольевича». «Он сам вам в таком случае позвонит, и вы договоритесь, раз в прошлый раз встретиться не получилось». Рома повертел в руках телефон. «Я бы хотел поговорить с Ларисой. Она дома или в офисе?» «Дома», — ответил Артём. «К пруду гулять ушла. Уже не знаю, что пытается в нем увидеть. Сказала, что еще немного погуляет и поедет телефон покупать. Свой-то утопила». Он покачал головой. «Я отвезу ее за телефоном», — тут же ответил Роман. «Значит, это Лариса у пруда сидит, но, наверное, так даже лучше. Без нее он смог спокойно поговорить с ее отцом». «Ладно, развлекайтесь», — выпалил Гусев. «Домой Лару ночевать не забудь привести. «Не забуду», — Рома широко улыбнулся и протянул Гусеву руку, которую тот пожал, заколебавшись всего на пару секунд. Ершов подошел к огороженной, закрытой множеством уровней, сложнейшей защиты территории в центре мертвого подземного города. «Ты пришел нас навестить, Кирюша?» К воротам подошла русоволосая девушка, не прикасаясь, однако, к решетке. «Мне скучно», — капризно произнесла она. «Ты решил меня развлечь?» «Нет, Кара, я не клоун», — покачал головой Ершов. «К тому же ты такая затейница, вполне можешь развлечь себя сама». «Фу, как грубо», — юная красавица рассмеялась. «Вы, стражи, такие гадко несговорчивые. Таким был Зелон, да и Костя просто невыносимо похож на первого сына Орла. Хотя я не понимаю, что именно не устроило Костю. Ладно, Зелон. Кай однажды убил его девку. Неужели из-за такой мелочи стоило так сильно нас ненавидеть? Мне никогда не понять вас, людей». «С каким бы я удовольствием свернул тебе шею, кто бы знал», — медленно проговорил Ершов, широко улыбаясь при этом. «Позови Кай, у меня к нему образовался вопрос». «Из всех стражей, кого я только знала, ты самый отвратительный», — сказала Кара. «Сначала нахамил девушке и тут же начал что-то требовать. Самому не стыдно?» «Нет, ты меня за это и любишь», — Яршов продолжал улыбаться. «Позови Кая. «Никуда не уходи, милый». Кара медленно направилась к дому. Кирилл смотрел ей вслед, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. «Тюрьма называется, твари» и он сплюнул в пыль, покрывающую толстым слоем дорогу, на которой он стоял. Ждать пришлось недолго. Уже спустя пару минут к забору подошел темноволосый юноша. Как и кара, он был без маски, да и глубокий капюшон его плаща не был накинут на голову. — И что же от бедного узника понадобилось уважаемому стражу? — вкратчего спросил Кэй, глядя равнодушно на Кирилла. — На острове в составе архипелага в Черном море могильник. Ты туда кобылу заложил? — Да... Кай мечтательно улыбнулся. Всегда хотел вывести породу темных единорогов, способных размножаться естественным путем. Это существенно облегчило бы их разведение. Когда кобылка должна появиться на свет, спокойно продолжал спрашивать Ершов, за столько лет он уже привык к закидонам непримиримых, безликих, а вот они никак не могли привыкнуть к его тараканам. Выходки самого Ершова всегда ставили всех безликих в тупик. Скоро, страж, очень скоро. Глаза Кая сверкнули. «Кобылы весьма интересны, они...» «Впрочем, пусть это будет для вас сюрпризом!» И захохотав, Безликий направился к дому, давая понять, что больше Ершов ничего от него не услышит. «Ненавижу сюрпризы!» Кирилл покачал головой и направился к выходу из города. «Скоро приедет Роман Орлов, и надо проверить, в порядке ли дом, все еще принадлежавший Ирине». Я подошел к сформированному источнику силы. Камни, составляющие его основу, мягко светились, создавая вокруг мерцающее сияние. «Ну что, с завтрашнего дня переселяемся сюда?» Я покосился настоящего рядом со мной Ушакова. «Я, пожалуй, займу ту комнату, в которой жил в этом доме когда-то давно», — сообщил он мне. «Думаю, тебе стоит выбрать комнату, пока эта отрыжка прошлого не пожаловала». «Именно это я и собираюсь сделать». Я отошел от источника и поежился. Странное чувство, как будто кто-то дар смерти применил. Да? Егор удивленно посмотрел на меня. Я этого не чувствую. Наверное, это твой дар реагирует на близость источника. Как ни крути, а получается, что именно источник силы и есть твоя изначальная стихия. Получается, что так, я снова поежился. Ладно, давай уже с комнатами определимся, и я пойду с Ольгой попрощаюсь. Кровать не сломайте, хмыкнул крестный. Постараемся! Ядовито парировал я, а спустя пару секунд добавил. «Вы-то с Денисом сменять друг друга будете. Клан не может долго оставаться без главы. А я застряну здесь на неопределенный срок, и Ольгу я ни под каким предлогом сюда не пущу. Пока Верн будет здесь, по крайней мере. А потом, только после того, как разберу источник силы по камушкам, и вы наладите снова нормальную защиту». «Чего ты боишься?» — спросил Егор. При этом его лицо оставалось предельно серьезным. «Не знаю. Просто не думаю, что Кодекс показал мне просто так, как Кай убил ту девушку, подругу Всеволода Орлова. Безликие ненавидят магов крови гораздо больше сынов Орла. Лучше не подвергать того же верное искушению». «Скажем так, эта ненависть не на ровном месте родилась». Егор задумался. «Тяжело падать с такой высоты, на которую они сумели взобраться. Особенно, когда их оттуда, по сути, столкнула хрупкая девушка, сумевшая своим даром изменить ход войны». Телефонный звонок прервал его рассуждение. Телефон звонил у меня. Показав ему дисплей с высветившимся именем, я поднес трубку к уху под тихий смешок крестного. Мой огонь полностью под контролем, и преподаватель послал меня лесом до осени, сказал, что уважаемым учителям тоже надо когда-то отдыхать. Спокойный голос Ольги действовал на меня умиротворяюще. Сейчас я стою у машины и соображаю, куда попросить водителя меня отвезти. Пускай он тебя в нашу школу отвезет, тут же ответил я. У меня здесь мотоцикл, который мне аксакалы подарили. Покатаемся, за город съездим, предложил я. Здесь недалеко у нас есть небольшой загородный дом. Звучит заманчиво, проговорила Оля. Я по дороге заеду куда-нибудь еду куплю, а то сдается мне, мы в этом загородном домике можем немного задержаться. У тебя деньги есть? Я захотел себя чем-нибудь огреть по голове, потому что все еще не позаботился о карте для Ольги. Есть, не беспокойся, на еду хватит. В ее голосе послышался смешок. Скоро приеду. «Угу», — ответил я, повернувшись к усмехающемуся Егору. «Да, Степка у меня ключи от этого домика на прошлых выходных просил. Не знаешь, зачем?» — спросил я, невинно улыбаясь, со злорадством наблюдая, как усмешка сходит с лица Ушакова. «Пошли уже, с комнатами разберемся», — сказал он, направляясь к дому. «Надеюсь, у вас хватает ума не доводить до определенных последствий. Не заставляете нас с Костей вспомнить о старых традициях». «Нет, ну нормально», — пробормотал я, идя за ним следом. «Стёпка отжигает, а отчитывают меня. Где справедливость?» «Её не существует, Андрюша, пора бы уже это запомнить». Егор, как оказалось, прекрасно расслышал, что я бормотал. Он распахнул дверь передо мной. Вперед. Не надо заставлять девушку ждать, это как минимум некрасиво». «И мы вошли в этот дом, который скоро станет моей тюрьмой на неопределенный срок».